Глава 36. Я нервничала, кусала губы и снова злилась. Смотреть правде в глаза было страшно, но волнение за брата пересиливало. Когда в дверь постучали, я подскочила с места, вопросительно глядя на Ваню. Копацкий спокойно прошел в прихожую, распахнул дверь, впуская в свое жилище Андрея, за спиной которого маячила Вера. «Ты как?» — взволнованно поинтересовался Андрей, делая шаг в квартиру, и обхватил мои плечи руками. «Порядок!» — кивнула я, сбрасывая его руки. «Входите!» — Вера робко топталась на пороге, пока Андрей нервно осматривался. «Проходи!» — ровно предложила я, хотя внутри клокотала злость. Я не была рада приходу невестки. Хотелось поговорить с братом один на один. Вера мое настроение уловила, затравленно посмотрела на Копацкого, которого явно побаивалась, быстро сняла верхнюю одежду — И схватила Андрея за руку. Мне вдруг подумалось, что она действительно любит моего брата. И, возможно, со временем мы могли бы выстроить хотя бы подобие нормальных отношений. Мы все прошли в гостиную. Вера, я и Андрей сели на диван. Ваня принес в табуретку и сел напротив с неудовольствием, глядя на Андрея. Мой брат замялся и неуверенно спросил у капы. «Мои карты сработали?» Ваня молча кивнул, покосившись на меня. «Твои карты?» — переспросила я. Брат опустил голову, а Ваня спокойно объяснил. «Проиграть было нельзя ни в коем случае. А Горский — профессиональный шулер. Пришлось бить его же оружием». «Как профессиональный шулер не заметил твой мухлёж?» — нахмурилась я. «Карты за две штуки баксов», — закатил глаза Ваня. «Краплёные. Твой братик заказал себе несколько комплектов у умельцев». С виду обычные, но нужно знать, куда смотреть. Дальше дело техники. Запоминаешь, у кого какие комбинации, какие карты ушли, и собираешь выигрышную. Мои глаза округлились сами собой, а мой гуманитарный мозг отказывался обрабатывать информацию. Запомнить, какая карта как отмечена, какая вышла из игры и какие комбинации собрали соперники. Вот это память. Восхищенно выдохнула я, глядя на Ваню практически как на божество. «Подожди, а если был Горский не позволил играть твоей колодой?» «То у него под столом лежала такая же. Мы еще ночью заменили колоду», — хмыкнул Капа. «Регина, не забивай свою прекрасную головку». «Я победил, это главное». «Потом поговорим», — пообещала я, решив, что зря не разобралась в правилах игры, когда папа учил Андрея. Сидеть в компании единственной, кто не понимает, что происходит, приятного мало. Ваня ободряюще мне подмигнул, а я развернулась к брату. «Когда ты собирался мне сказать, что у тебя проблемы?» Зло поинтересовалась я. «А ты сама не видела? Или только о себе думала?» Не удержалась Вера. «Помолчи», — сморщила я нос. «Я говорю с братом». «Где ты была месяц назад?» Зло цедила Вера. «Год назад». «Вера!» — прикрикнул на нее Андрей. «Домашняя фиалка, которую нельзя волновать!» — припечатала меня невестка. «Ей и так досталось!» — жестко ответил ей Андрей. «А мне не досталось, а тебе!» «Замолчи!» — вмешался Ваня. Он говорил спокойно и даже холодно, но Вера вздрогнула, поджала губы и скрестила руки на груди, но замолчала. «Так когда, Андрей?» — повторила я. «Никогда!» — дернул плечом брат. Я недостойна правды? Я не хотел тебя волновать. И во что это вылилось? Ты хоть пытался лечиться? Как-то справиться с игроманией? А Влад с тобой играл? Нет. Он прикрывал и пытался помочь, признался Андрей, зарываясь пятернею в волосы. Регина, давай не будем об этом. Будем, возразила я. Мы будем говорить обо всем, потому что твои игры чуть не стоили нам жизни. «И не только мне и Вере, но еще и Лизе», — обвинительно ткнула я пальцем. Андрей сжал челюсти, побледнел, но молчал. «Ты мой брат», — уже спокойнее произнесла я, «и сам говорил, что больше у нас с тобой никого нет. И я готова тебя простить и помочь тебе, но я должна знать правду и о том, что было десять лет назад». Андрей вскинулся и непонимающе посмотрел на меня, покосился на Копацкого, Сообразил и закатил глаза. «Это вы прислали нам те сообщения?» Задала я волнующий меня вопрос. «Какие сообщения?» Не понял Андрей. «Регина!» «Я соврал, признаю. Неделю назад, когда сказал, что папа дал ему денег, никаких сообщений мы не отправляли». Я вздрогнула, а сердце защемило и с надеждой посмотрела на брата. Андрей молчал, а первым заговорил Ваня. «Смотри, какая ерунда, выходит, братик. Вы сообщили мне, что Регина сделала аборт. В ее медицинской карте запись тоже только об аборте». И ни намека на аварию. А в базах ментовских ни одной отметки, что дочку полкана ФСБшного сбила машина. Неужели не искали? «Оставили просто так?» «Не оставили», вздохнул Андрей. «Нашли через три дня сами». «Его Влад?» «Того?» «Того?» Округлила я глаза, сглатывая ком в горле. Влад вспылил, не рассчитал силу и... Мы подчистили все, что было связано с той аварией. У меня перед глазами все поплыло, а в висках застучало. Я не знаю, что там с этими сообщениями. И не знал, что капу куда-то отправят. Папа его ненавидел. Мотнул головой в сторону Вани и Андрей. И когда мы приехали в больницу вечером после аварии, и ты лежала там без сознания... Отец прочитал от него сообщение. Капа писал, что ты ему не нужна. Отец разозлился и пошел кому-то звонить. Тогда мы узнали, что ты была беременна. А этот мудак тебя бросил. И из-за него ты попала под машину. Батя вспылил тогда очень. И на следующий день, когда он пришел в больницу, мы сказали, что ты сделала аборт, что он недостоин быть отцом твоих детей. И не пустили к тебе. Кто отправил Ваню умирать? Папа? Сипло поинтересовалась я, хватаясь за горло. «Да», — согласился Андрей, — «за тебя». «Где был Владик в те дни?» Жестко поинтересовался Капа. «Уезжал к матери на пару дней. Он приехал пятнадцатого вечером, после того, как ты уехал из больницы», — вспомнил брат. «Сразу же побежал к Регине, а потом нашел того мудака, который ее сбил, и был с ней все это время». Андрей с укором глянул на Капацкого. «Хрень какая-то. А в больничной карте кто данные заменил?» Недоверчиво уточнил Ване. «Я откуда знаю? Мне некогда было за медкартой следить. Мне сестру нужно было из депрессии вытаскивать. Она сама на себя была не похожа. Я ее в таком состоянии раньше никогда не видел. Мы все силы бросили, чтобы ей помочь. И все у нас хорошо было, пока ты не появился снова», обвинительно ткнул пальцем в Ваню Андрей. Я же пыталась собрать все воедино. Получается, что папа и Андрей тоже считали Ваню предателем и защищали меня. «Регина, посмотри на меня», потребовал брат. «Нам не нравился капа. Мы не хотели, чтобы ты была с ним, это правда. Но мы бы никогда не сделали ничего подобного, особенно если бы знали о твоей беременности. Слышишь? Я бы никогда не позволил отцу сделать ничего подобного. А Владу С трудом протолкнула я два слова через ком в горле. «Влад тебя любит. И всегда любил, сколько я себя помню. У него крышу на тебе повернула еще лет 13 назад. Ждал, пока ты повзрослеешь, чтобы начать ухаживать. Он вокруг тебя годами ходил, а когда ты с этим связалась, он как в воду опущенный ходил весь год. И после аварии и выкидыша еще четыре года ждал и был рядом. «Регина, подумай, заткнись!» посоветовал ему Ваня. «Андрей, все было не так», объяснила я. «Нам с Ваней отправили два сообщения. Ему, что я еду делать аборт. Мне, что он меня бросает». «Но я не делала аборт, а Ваня не писал ту СМС». «Уверена, что не писал?» напряженно уточнил Андрей. «Да, но кто-то их отправил». Мой брат побледнел и сжал зубы. На Ваню я смотреть боялась, но внутри что-то щелкнуло и меня отпустило. От того, что Андрей не предатель, я ему верила. Где-то на уровне интуиции верила и понимала, что не соврал. «Регина», — обратился ко мне Ваня, «Влад теоретически мог знать о твоей беременности?» «Не знаю», — пожала я плечами. Тест я делала дома, но сразу же выкинула. И он не приходил, как обычно, позавтракать или поужинать, — язвительно поинтересовался Ваня. «Приходил», — не своим голосом подтвердила я. Копацкий поднялся на ноги и подошел к окну, спрятав руки в карманы спортивных брюк, а до меня медленно и болезненно доходила правда. «Влад тебя любит», — снова заговорил Андрей, «но уже не так уверенно. По-настоящему любит». «И мы надеялись, что твое увлечение Капой пройдет, и ты сможешь быть счастлива с Владом». Поэтому ты так нервничал, когда я от него ушла? Боялся, что лишишься поддержки? Нет, я тогда как раз проиграл Горскому. Услугу. Они потребовали вытащить из тюрьмы своего двоюродного брата. Брат убил полкана у ГРО. Шума в городе было. А полкан этот еще и родственник депутата одного. Я не мог его достать. Там все от следаков до начальника охраны за своего землю носом рыли. «Мне бы Горский ничего не сделал, Владу тоже, а ты и Вера были нашими слабыми местами. Ты должна была быть под охраной Влада, пока я бы не разрулил все, а ты ушла в самый неподходящий момент. Я просто хотел, чтобы ты была в безопасности». Тихо закончил Андрей. А тут опять он появился, и ты потеряла голову. Я не мог позволить, чтобы он снова тебя обидел. «Голову включи уже?» Жестко и холодно отчеканил Ваня, резко разворачиваясь. «Твой друг, влюбленный в мою Регину, отправил нам сообщение, возможно, и, вероятнее всего, организовал наезд на Регину, чтобы она потеряла ребенка, и настроил вас против меня. И уверен, что водителя Владик убил специально, чтобы подчистить окончательно все хвосты. Мы уже никогда не узнаем, участвовал ли папочка в его афере. Но если нет то вы здорово сыграли на руку Владику в тот день, когда я приехал в больницу, подтвердив то, что было написано в сообщении. А потом вы же и бросили ее в объятия твоего лучшего друга и гаранта. Последние слова Ваня поделил особенно язвительно. Последние слова Ваня выделил особенно язвительно. Откуда мне знать, что ты не врешь и не продал родную сестру лучшему другу в обмен на гарантию? Андрей подскочил с места, вплотную подошел к Ване и яростно выпалил. «Я с сестрой не торгую, понял?» «Где ты был 10 лет?» «Где был те три года, когда мы боялись ее одну оставить?» «Когда она рыдала, не переставая?» «Как бы то ни было, даже если бы Влад отправил эти гребаные сообщения, где ты был 10 лет?» «Андрей, хватит!» «Не выдержала я, не в силах выдержать боль и муку» которая отразилась на лице Вани после слов Андрея. «Мы уже все выяснили». «Сядь!» «Выяснили они!» вздохнул Андрей и устало потер лицо ладонями. Подошел ко мне, сел рядом на корточке и проникновенно произнес. «Я просто пытался защитить тебя, малая. Клянусь!» «Почему не рассказал, что женился?» Глотая слезы, спросила я. Никому не говорил. «Я игрок. Мудак, который находит кайф, когда играет. А она и ты мои слабые места. Тебя я спрятал под крылом лучшего друга, а они ней боялся кому-то говорить. Ты не мудак, ты просто болен. И сможешь вылечиться, если захочешь. Я протянула руку и погладила его по волосам. Андрей на мгновение склонил голову, поднял, посмотрел на меня и уже жестко спросил. Ты тоже думаешь, что это Влад сделал? Достаточно, что так думаю я перебил его вами. «Он сделал все, чтобы убрать меня, а потом манипулировал тобой все эти годы, специально подставляя, чтобы ты увяз в картах еще сильнее. Вместо того, чтобы отправить тебя на лечение, он с удовольствием тебя прикрывал. Ты чувствовал себя ему обязанным, а Владик наслаждался жизнью. Казалось, что я лечу в пропасть, а ощущение годливости окутало все тело. Стало противно от самой себя» что я вышла замуж и пять лет жила под одной крышей с человеком, разрушившим мою жизнь. Перед глазами мелькали воспоминания. Вот Влад в моей комнате, мне шестнадцать, и он помогает мне делать уроки. Везет утром в школу и спрашивает, как мои дела. Приносит любимый шоколад, когда я лежу с температурой. С каменным лицом слушает мой рассказ о том, что я влюблена до безумия и Копацкий подарил мне целую гору подсолнухов. Помогает получить права и едет с нами выбирать мне машину. А потом больница. Он кормит меня с ложечки и вытирает слезы большим пальцем, обещая, что все будет хорошо. На руках выносит на улицу, потому что я не хочу даже дышать. А он считает, что мне нужна порция свежего воздуха. Вот уже через год он снова помогает мне с учебой, заботится, выслушивает и снова утирает слезы. Он всегда был рядом. Во все значимые моменты моей жизни. Помогал, поддерживал, подставлял плечо и решал мои проблемы. Профессор не принял зачет? Ок, разберемся. Сломался каблук? Стой на месте, я приеду и отвезу куда нужно. Он очень мягко окружал меня с собой после предательства Вани. Красиво ухаживал, точно зная, что я любила. И в тот день, когда сделал мне предложение, поклялся, что будет любить за двоих. Говорил, что его любви нам хватит. И я поверила. Как я могла поверить? Боже! Как? Как же тошно стало от себя. Слезы потекли по щекам сами собой. Застила глаза. Я всхлипнула, а Андрей рывком привлек меня к себе и крепко обнял. «Я его убью», — с горечью пообещал он. «Прости меня, малая. Если бы я...» «Прощу», — выдавила я если согласишься на лечение. Ты должен избавиться от зависимости ради меня и Веры. Я попробую, пообещал Андрей. Попробую.